Глава 14. Попытка объясниться с селенитами. Когда мы наконец кончили есть, селениты снова крепко сковали нам руки, но ослабили цепи на ногах и закрепили их так, чтобы дать нам возможность двигаться. Затем они сняли цепи у нас с столовища. Обращались они с нами непринуждённо, иногда они наклонялись близко к моему лицу, И мягкие щупальца дотрагивались до моей головы или шеи. Однако я не пугался и не чувствовал отвращения от такой близости. Я думаю, что наш неизлечимый антропоморфизм заставлял нас и тут представлять человеческие лица под этими масками. Кожа их, как и всё остальное, оказалась голубоватой, вероятно, от освещения. Она была жёсткая и блестящая, как на крыльях жуков, отнюдь не мягкая, влажная или волосистая. Как у позвоночных животных. Вдоль головы от затылка до лба оттянулись и поросли иглы. Такие же иглы торчали по обеим сторонам над глазами. Развязывавший меня селенит пускал в ход и челюсти, помогая рукам. Они, по-видимому, освобождают нас, сказал Кейвер. Помните, что вы находитесь на Луне. Не делайте резких движений. А вы не пустите в ход свою геометрию? если представится случай. Они могут сами начать первые». Мы держались пассивно. Селениты, кончив возиться с цепями, стали позади и, казалось, наблюдали за нами. Я сказал, «кажется», потому, что глаза у них были сбоку, а не спереди, и направление их взглядов было так же трудно определить, как, например, у курицы или у рыбы. Они разговаривали друг с другом звуками, похожими на шелест тростника. Звук этот невозможно воспроизвести или точно определить. Дверь позади нас раскрылась шире, и, заглянув через плечо, я увидал широкое пустое пространство, где стояло несколько селенитов, чем-то, по-видимому, взволнованных. «Может быть, они и хотят, чтобы мы воспроизвели эти звуки?» — спросил я Кевера. «Не думаю», — возразил он. Мне кажется, что они пытаются что-то нам растолковать. Я не могу повторить ни одного из их жестов. Вы заметили, как один из них всё время вертит головой точно человек в узком воротничке. Давайте и мы кивнём им головой. Мы закивали головой, но это не оказало никакого действия. Тогда мы попытались подражать другим движениям целинитов. Это как будто их заинтересовало Во всяком случае, они стали повторять одни и те же движения. Но так как это, по-видимому, ни к чему не привело, то мы прекратили свои эксперименты, и они тоже начали пересвистываться друг с другом. Затем один из них, поменьше и потолще, с большим ртом неожиданно лег около Кейвора, сложил свои конечности, точно они были скованы, и затем быстро встал. «Кейвор!» — догадался я. «Они хотят, чтобы мы встали». Кейвор глядел на них, раскрыв от удивления рот. «Очевидно», — согласился он. «С большим усилием, со стоном, так как руки у нас были скованы, мы попытались встать. Селениды очистили место для наших неуклюжих движений и защебетали еще быстрее. Когда мы встали, тучный селенид подошел к нам, похлопал каждого из нас щупальцами по лицу и двинулся вперед к раскрытой двери. Мы поняли и последовали за ним». Мы заметили, что четверо селенитов, стоявших в дверях, были выше остальных ростом и одеты совершенно так же, как те, которых мы видели в кратере, в игольчатые шлемы и цилиндрические латы. Каждый из них держал копье с острием на конце и эфесом из того же темного металла, как и чаши. Они окружили нас, как стража, и мы вышли из темного склепа в освященную пещеру. Мы не рассматривали пещеру, так как все наше внимание было занято наблюдением за движениями и поведением селенитов и необходимостью контролировать собственное наше движение. Иначе мы могли бы встревожить их излишней стремительностью. Впереди шел маленький толстый селенит, который показал нам, что надо встать. Он жестами как бы приглашал нас следовать за ним. Его похожее на желоб лицо поворачивалась то к одному из нас, то к другому, с быстротой, в которой чувствовалось любопытство. Некоторое время, я повторяю, мы интересовались только поведением селенитов. Наконец, перед нами открылась обширная площадь, и мы поняли, что тот гул, который мы слышали, как только пришли в себя после отравления грибами, исходит от множества движущихся машин. Их взлетающие и вертящиеся части неясно виднелись над головами и между туловищами окружавших нас теленитов. Эти машины наполняли воздух не только волнами звуков, но и странным голубым светом, озарявшим всю площадь. Нам показалось совершенно естественным, что подземная пещера освещается искусственным светом. Только потом, когда мы опять вступили в темноту, понял я значение этого света. Систему и устройство этого гигантского аппарата я не смогу объяснить, так как никто из нас не изучал его работу. Огромные металлические цилиндры мелькали один за другим в центре, их концы описывали, как мне показалось, параболу. Каждый из них, поднявшись до высокой точки взлёта, выпускал поршень и погружал его в вертикальный цилиндр, увлекая вниз. Вокруг аппарата копошились фигурки селенитов. Когда каждый из трёх поршней опускался, Раздавались звон, рев, и из вершины вертикального цилиндра вытекало светящееся вещество, которое озаряло всю площадь, переливаясь через край, как кипящее молоко из кастрюли, и струилось сверкающим потоком в блестящий бассейн внизу. Холодный голубой свет походил на фосфорический, но блестел более ярко. Из бассейна он растекался по трубам. «Тук-тук-тук-тук!» Отстукивали поршни этого непонятного аппарата, и светящееся вещество шипело и переливалось. Сначала аппарат не поразил меня своими размерами, но потом я заметил, как малы были рядом с ним селениты, и понял, как колоссальна пещера и машина. Я невольно с уважением посмотрел на селенитов, и мы с Кейвером остановились, чтобы рассмотреть удивительный механизм. Поразительно, воскликнул я. Что это такое? Озарённое голубоватым светом лицо Кейвера выражало глубокое раздумье. Нет, это не сон. Неужели те существа люди не могли создать ничего подобного? Взгляните на эти рычаги. Есть ли у них шатуны? Толстый селенит прошёл вперёд, затем вернулся обратно и встал между нами и громадной машиной. Даже не взглянув на него, я понял, что он торопит нас идти. Он снова двинулся вперёд. Потом вернулся я ещё полнаше лицо, чтобы обратить на себя внимание. Мы с Кейвером молча переглянулись. Нельзя ли как-нибудь показать ему, что мы заинтересованы машиной, проговорил я. Что ж, ответил Кейвер. Попробуем. Он обернулся к нашему проводнику и улыбнулся, показывая на машину, потом показал на свою голову и на машину. Неизвестно, почему он решил, что ломаный английский язык может дополнить его жесты. Мой глядит на него, заговорил Кейвер. Мой думает его очень сильный, да? Его поведение остановило на минуту спешивших куда-то селенитов. Они переглянулись друг с другом, задвигали головами и зачирикали. Затем один из селенитов, сухой и длинный, одетый во что-то вроде мантии, в придачу к оловянному наряду, как у всех остальных, Оввил Талиу Кейвра своим слоновым хоботом и осторожно потянул его вслед за проводником, который снова двинулся вперёд. Но Кейвар воспротивился. Мы можем сейчас с ними объясниться. Они быть может, воображают, что мы какая-нибудь новая порода животных, новый сорт лунных чудовищ чего доброго. Нужно показать им, что мы разумные существа и интересуемся окружающим. Кейвар отрицательно покачал головой. Нет, нет. говорил он. Мой не пойдёт одна минута. Мой смотрит на него. Есть ли какой геометрической теоремы, которую вы могли бы привести по этому поводу? спросило Якеверо, когда селениты снова остановились. Может та параболе, начал он, но вдруг пронзительно вскрикнул и отпрыгнул на 6 футов. Один из стражей кольнул его копьём. Я с угрожающим жестом обернулся к копьеносцу, стоявшему позади меня. Он отступил. Это вместе с неожиданным криком и прыжком Кейвера смутило селенитов. Они отступили, разглядывая нас. В течение нескольких мгновений, которые показались нам вечностью, мы стояли, возбуждённые, среди нечеловеческих существ. "Он уколол меня", воскликнул Кейвер, прерывающимся от волнения голосом. "Я видел", отозвался я. "Проклятые", обратился я к селенитам. "Мы не будем этого выносить". «За кого вы нас принимаете?» Я быстро посмотрел направо и налево. Издалека, в голубом сумраке пещеры, к нам бежало несколько селенитов. Они были шире и стройней, один с большой головой. Пещера казалась огромной и сливалась с темнотой. Своды как бы подгибались под тяжестью каменных глыб, державших нас в заперти. Ни одного выхода из этого подземелья. Вокруг неизвестность, И эти безобразные существа с копьями и щупальцами и два беззащитных человека».